Добрый день, уважаемые зрители. Сегодняшняя моя лекция будет посвящена истории внешней политики эпохи Николая I. Но я эту лекцию разделю на две части. В сегодняшней лекции мы поговорим о русско-турецкой, русско-персидской войнах, о борьбе с революционным движением, а вторая часть лекции будет посвящена уже истории Кавказской войны и истории Крымской войны. Итак, начнем. Надо сказать, что во внешней политике Николаевской России постоянно доминировали два основных направления. Это, во-первых, борьба с революционным движением в Европе, и, во-вторых, попытки разрешить вечно проклятый восточный вопрос. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор дискутируется вопрос о приоритетах внешней политики Николаевской России. По мнению одних историков, в частности профессоров Фадеева, Кеняпина, и Троицкого и других, главным из них царизм считал, Первое направление, то есть борьбу с революционной заразой в Европе. Продолжая прежний курс Священного Союза по сохранению единства всех европейских монархов, В борьбе с революционной заразой Николай I, по мнению этих ученых, был готов жертвовать национально-государственными интересами России, в том числе и в восточном вопросе. Зато всякий раз, когда революционный ураган в Европе временно стихал, в центре внимания государя-императора оказывался восточный вопрос «вечное яблоко раздора», Между всеми европейскими державами. Другие историки, в частности доцент Клименко, напротив утверждают, что важнейшим фактором, определявшим характер внешнеполитического курса Николаевской России, были ее национально-государственные интересы, перед которыми на второй план отступали как соображения династической солидарности, так и верность Принципом наднационального единства всех христианских монархов в борьбе с революционной угрозой, характерной для внешней политики времен Александра I. Итак, восточный вопрос. Сначала я немного расскажу об истории восточного вопроса, а потом о периодах обострения этого вопроса и попыток его решения Николаем Первым и его дипломатами и военачальниками. Само возникновение понятия «восточный вопрос», по мнению многих историков, относится к концу XVIII века, хотя сам этот термин был введен в дипломатическую практику только в 1830-х годах. По мнению большинства историков, в частности профессоров Фадеева, Кеняпина, Золотухина и так далее, возникновение и дальнейшее обострение «восточного вопроса» обусловили три важных обстоятельства – Это, во-первых, упадок некогда могущественной Османской империи. Второе, это рост национально-освободительного движения славянских и других народов против многовекового османского ига. И, наконец, это резкое обострение противоречий между ведущими европейскими державами на Ближнем Востоке. Наибольшую остроту, восточный вопрос – приобрел во второй четверти XIX века, когда возникли три серьезных международных кризиса, связанных с упадком Османской империи и колониальной политикой ведущих европейских держав в Ближневосточном регионе и на Балканах. Значит, о каких событиях идет речь? Первое. Это в связи с греческим восстанием 1821 года, и очередной русско-турецкой войной 1828-1829 годов. Второе, это в связи с двумя турецко-египетскими войнами 1831-1833 и 1839-1841 годов, и реальной угрозой распада Османской империи. Ну и, наконец, в-третьих, в связи с резким обострением российско-европейских отношений и Крымской войной 1853-1856 годов. Причем, что характерно, все три фазы обострения восточного вопроса проследовали практически сразу после окончания очередных революционных событий в Европе. А именно, в 1820-1821 годах в Португалии, Испании, Неаполе и Пьемонте В 1830-1831 годах во Франции, Бельгии и Польше. И, наконец, в 1848-1849 годах снова во Франции, Австрии, Пруссии, Саксонии и других европейских державах. Ну, теперь я немного расскажу о национально-освободительном движении Греции и первом обострении восточного вопроса. Итак. Надо сказать, что мощное э, греческое восстание против многовекового османского ига готовилось при активном участии греческих эмигрантов, проживавших в южных городах Российской империи. Еще в 1814 году в Одессе возник руководящий центр борьбы греков за свою независимость, так называемая «Фелитигетерия», который в 1820 году возглавил генерал-лейтенант русской службы Александр Константинович Ипсиланти. В конце февраля 1821 года генерал Ипсиланти... С вооруженным отрядом греческих повстанцев перешел пограничную реку Пруд и, беспрепятственно войдя в Яссе, опубликовал воззвание к своим соотечественникам, в котором призвал их подняться на борьбу против ненавистного османского ига. Одновременно он направил личные послания императору Александру I, в котором призвал русского монарха поддержать восставших греков и освободить многострадальную Европу от турецкого ига. Однако Александр I, будучи искренним приверженцем основных принципов Священного Союза, осудил начатую им акцию и повелел уволить генерала Ипсиланти с русской службы. Между тем, призыв Александра Ипсиланти послужил сигналом к восстанию в самой Греции. Однако летом 1821 года турецкие войска оттеснили его 6-тысячный отряд к австрийской границе и в конце июля того же года разгромили его. Александр Ипсилантий вынужден был бежать в Австрию, где затем он был арестован австрийскими властями и вышел на свободу только спустя 6 лет, и то после настойчивых личных просьб Николая I к австрийскому императору Францу II. Тем временем в Российском министерстве иностранных дел сложилось две группировки. Первая группировка, которую возглавлял первый статс секретарь Министерства, этнический грек Иоанн Антонович Кападистрия, выступала за всестороннюю помощь грекам за использование возникшего кризиса для решения давней проблемы Черноморских проливов и укрепления позиции России на Балканах и на Ближнем Востоке. Вторая, которую возглавлял... Второй стат секретарь Министерства иностранных дел, граф Карл Васильевич Ниссельрода, категорически возражала против какой-либо помощи грекам из-за опасения резкого обострения отношений с другими европейскими державами, которых, естественно, никоим образом не могло устроить усиление России в этом стратегически важном регионе. Конечно, Александр I прекрасно сознавал, что позиции графа Карла Ниссельрода, полностью противоречит национально-государственным интересам России, но вполне сознательно пожертвовал ими ради укрепления Священного Союза. На Веронском конгрессе стран-участниц Священного Союза, который прошел в октябре-декабре 1822 года, русский император подписал совместную с Австрией, Пруссией, Англией и Францией декларацию, которая обязывала греков прекратить вооруженный мятеж и подчиниться законной власти турецкого султана, а самого турецкого султана прекратить геноцид православных греков. Затем в 1824-1825 годах в связи с продолжавшимся геноцидом греков Александр I дважды обращался европейским монархам оказать давление на Стамбул, но оба раза получал вежливый отказ. Тогда, в августе 1825 года, он объявил европейским дворам, что Россия в турецком вопросе будет следовать собственным интересам, и дал указание начать подготовку к войне с блистательной портой. Но скоропостижная смерть Александра I, естественно, приостановила эту работу». Вступивший на престол Николай I в марте 1826 года подписал Петербургский протокол, по которому Россия, Франция и Англия брали на себя роль посредников между султаном и греками. При этом... Турецкому султану Махмуду II был предъявлен фактически ультиматум о предоставлении полной независимости Греции. Однако турецкий султан отверг этот ультиматум, и Россия, Англия и Франция направили к берегам Греции свои военно-морские эскадры. При этом первоначально западные державы хотели ограничиться лишь так называемой демонстрацией военной силы, но когда союзная эскадра вошла в Наваринскую бухту, где располагался весь турецкий парусный плод, турки первыми открыли огонь. 8 октября 1827 года здесь состоялось знаменитое Наваринское морское сражение – в ходе которого русские моряки во главе с контр-адмиралом Гейденом полностью уничтожили парусный турецкий флот и, по сути дела, предрешили военное поражение Османской империи. Параллельно с обострением восточного вопроса э, обострились отношения России и с соседней Персии. Надо сказать, что узнав о скоропостижной кончине Александра I и попытке государственного переворота в Санкт-Петербурге, Тогдашний персидский шах Фехт Али решил взять реванш за поражение в последней русско-персидской войне 1804-1813 годов и аннулировать гулистанский мирный договор. Николай I, который в то время готовился к войне с Турцией на Балканах, не желал вступать военный конфликт с Персией и надеялся уступкой ряда территорий обеспечить себе мир в этом регионе. С этой целью для переговоров в Тегеран было послано посольство во главе с князем Александром Сергеевичем Меншиковым. Однако персидский шах, подстрекаемый лондонскими эмиссарами, арестовал русского посла и без объявления войны начал боевые действия против России». В июле 1826 года персидская армия под командованием наследного принца Аббас Мерзы вторглась в долину Куры и начала стремительное наступление на Тифлис. Однако его продвижение было вскоре остановлено героическим гарнизоном города Шуши под командованием полковника Ивана Андреевича Реута. Аббас Мерза... Взял крепость в блокаду, а основные силы бросил на Елизавет Поль, который пал в августе 1826 года. Тем временем командующий отдельным Кавказским корпусом генерал Алексей Петрович Ермолов быстро сформировал в Тифлисе восьмитысячный отряд под командованием генерал-майора Валентина Григорьевича Мадатова и направил его к Елизавет Полю. В начале сентября 1826 года генерал Мадатов нанес сокрушительное поражение персам под Шамхором, освободил Елизавет Поль и подошел к пограничной реке Аракс, где с ним соединился пятитысячный отряд генерала Ивана Федоровича Паскевича, принявшего на себя общее командование русскими войсками. Затем в октябре 1826 года Русская армия заняла старую Шимаху и Нуху, а затем отошла на зимние квартиры. В марте 1827 года новый командующий отдельным Кавказским корпусом генерал Иван Федорович Паскевич начал наступление в Араратской долине, а уже в апреле отряд генерал-майора Константина Христофоровича Бенкендорфа быстро овладел Ичмиадзином и начал осаду Ереване, которую затем все же пришлось снять. В июле русские войска взяли Нахичевань и осадили крепость аббас абат которая была взята после разгрома персидской кавалерии на реке Аракс в июле 1827 года. Затем в августе 1827 года Войска генерал-лейтенанта Афанасия Ивановича Красовского нанесли сокрушительное поражение персам у села Аштарак, после чего основные силы русской армии вновь осадили Еревань и взяли ее штурмом в октябре того же 1827 года. Затем русские войска овладели Тавризом, где начались мирные переговоры Ивана Федоровича Паскевича с Абас Мерзой. Однако под давлением англичан эти переговоры были сорваны и в январе 1828 года русские войска, овладев Умрией и Ардебилем, стремительно двинулись к Тегерану. В этой ситуации персидский шах вновь сел за стол переговоров и 10 февраля 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор, по условиям которого, первое, к России отходили Нахичеванское и Ереванское ханство, второе, Персия выплачивала России военную контрибуцию в размере 20 миллионов рублей, и третье, Персия подтверждала право России иметь свой военный флот на Каспийском море. Надо сказать, что подписание Туркманчайского договора, безусловно, стало крупным внешнеполитическим и военно-дипломатическим успехом России, который серьезно укрепил ее позиции в Закавказе. Поэтому английское правительство делало э, все возможное и даже невозможное, чтобы расторгнуть этот договор, прибегая к самым гнусным провокациям. В результате этой оголтелой антирусской кампании уже в январе 1829 года произошло вооруженное нападение религиозных фанатиков на русское посольство в Тегеране, в результате которого погибли все члены русской дипломатической миссии, включая русского посла в Персии Александра Сергеевича Грибоедова, который, кстати, был одним из авторов тур Туркманчайского мирного трактата. Однако, несмотря на столь беспрецедентный случай, Николай I из-за начавшейся войны с Турцией вынужден был спустить этот конфликт с персидским двором на тормоза и ограничиться принятием формальных извинений персидского принца Хазреф Мерзы, который привез в Петербург богатые дары, в том числе и знаменитый алмаз Шах. Теперь я хотел бы немного рассказать об истории очередной русско-турецкой войны. Надо сказать, что Туркманчайский мирный договор развязал Россию руки перед новым военным конфликтом с Турцией. Уже 14 апреля 1828 года Николай I подписал манифест о начале войны с Османской империей и отдал приказ о начале боевых действий командующим Дунайской и Кавказской армии фельдмаршалу Петру Христиановичу Бетгенштейну и генерал-адъютанту Ивану Федоровичу Пашкевичу. В начале военной кампании Дунайская армия заняла Ясы и Бухарест, а передовые части Кавказской армии под командованием генерала Александра Сергеевича Меншикова высадились на побережье Черного моря и осадили Анапу. Затем в июне 1828 года войска Дунайской армии под командованием генералов Мадатова и Ушакова овладели Исакчей, Тульчой и Браиловым, а на Кавказе отряды Александра Сергеевича Меншикова и Ивана Федоровича Паскевича заняли Анапу и Карс. После этих впечатляющих побед армия фельдмаршала Петра Христиановича Витгенштейна. Овладела Базарджиком и Казалуджей и в июле начала осаду Шумлы, Селестрии и Варны. Тогда же генерал Иван Федорович Паскевич овладел Ахалкалаки и двинул свои войска крепости Ахалцих. В августе-сентябре 1828 года он разгромил корпус верховного визиря Киос Мехмед Паши и стремительным штурмом овладел Ахалцихом, а затем... Таким же штурмом взял крепости Ацхур, Ардаган и Баязет. Тогда же генерал Меншиков взял Варну, однако осады Шумлы и Селистрии не увенчались успехом, и русские войска вновь вынуждены были отойти на зимние квартиры. В апреле мае 1829 года Дунайская армия во главе с новым командующим генералом Иван Ивановичем Дибичем овладев несколькими турецкими крепостями, начала новую осаду Селестрии, которая завершилась разгромом турок у деревни Кулевча и взятием Селистрии. Затем в июне-июле 1829 года впечатляющих успехов добилась и Кавказская армия генерала Ивана Федоровича Паскевича, которая овладела Гассан-Кале и Эржерумом и двинулась к Трапезунду. Тогда же, разгромив армию Ибрагим Аги, генерал Иван Иванович Дибич занял Бургас и Сливна, а в августе 1829 года штурмом овладел Адрианополем. В этой критической ситуации турки запросили мира, и 2 сентября 1829 года был подписан Адрианопольский мирный договор, по которому, первое, Россия присоединяла к себе устья Дуная, восточное побережье Черного моря от Анапы до Сухума и ряд турецких крепостей, в том числе Ахалцих и Ахалкалаки. Второе. Османская империя выплачивала России военную контрибуцию в размере 33 миллионов рублей. Третье. Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись открытыми для русских торговых судов а русские купцы получили право экстерриториальности на всей территории Османской империи. Ну и, наконец, четвертое. Греция получала независимость, а Сербия, Молдавия и Валахия значительно расширяли свою автономию в рамках Османской империи. Но теперь я хотел бы немного осветить историю восточного вопроса после окончания русско-персидской и русско-турецкой войн. Надо сказать, что еще более значительных дипломатических успехов на Ближнем Востоке Российская империя достигла в 1832-1833 годах, когда она по собственной инициативе вмешалась в турецко-египетский военный конфликт. В 1832 году... Правитель Вассального Египта Мухаммед Али восстал против своего сюзерена турецкого султана Махмуда II и двинул свои войска на Стамбул. В декабре 1832 года египетская армия совершенно неожиданно быстро разгромила отборные султанские войска и создала реальную угрозу захвата османской столицы. В этой ситуации турецкий султан обратился за помощью к Луи Филиппу I и Вильгельму IV, однако французские и английские монархи, заинтересованные в укреплении своего влияния в Египте, отказали ему в поддержке. Зато с большой готовностью на просьбу турецкого султана, Откликнулся Николай I и в феврале 1833 года русский экспедиционный корпус под командованием генерал-адъютанта Алексея Федоровича Орлова высадился в окрестностях Стамбула. Столь стремительное развитие событий заставило правительство Франции и Англии выступить посредником на переговорах между Стамбулом и Александрией и после подписания Кютахийского мирного договора был устранен предлог для пребывания русских войск на территории Османской империи. Однако перед тем, как покинуть территорию Южного соседа, 26 июня 1833 года граф Алексей Федорович Орлов подписал с турецким султаном знаменитый Онкяр-Искелесийский договор, который многие историки, в частности профессора Кеняпина и Фадеев по праву считают вершиной дипломатических успехов России в решении восточного вопроса. По условиям этого соглашения между двумя странами устанавливался вечный мир и дружба и заключался оборонительный военный союз. При этом одна из его секретных статей предусматривала, что в обмен на военную помощь со стороны России Турция брала на себя обязательство по ее первому требованию закрыть Черноморские проливы для всех иностранных военных судов. Естественно, заключение Ункяр-Искересийского договора вызвало негодование у всех великих европейских держав, особенно Великобритании, которая поставила себе целью утопить это соглашение в любой международной конвенции. И такой случай вскоре представился. В 1839 году произошло новое обострение турецко-египетского конфликта, в результате которого Мухаммед Али вновь разгромил султанские войска и устремился к Стамбулу. В этой ситуации новый турецкий султан Абдул-Меджид I опять обратился к ведущим европейским державам за помощью в борьбе с мятежным египетским правителем И Англия решила использовать этот шанс. В июле 1840 года Россия, Англия, Австрия и Пруссия подписали первую лондонскую конвенцию, которая предусматривала коллективную помощь турецкому султану и гарантировала целостность Османской империи. А ровно через год, в июле 1841 года, те же европейские державы, С участием Франции подписали вторую лондонскую конвенцию, в соответствии с которой Черноморские проливы ставились под общий европейский контроль. При этом я хочу сказать, что все попытки Николая I призвать европейских монархов расчленить Османскую империю и поделить ее между крупнейшими европейскими государствами не увенчалось успехом. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать в этой лекции, это о том, как Николаевская Россия участвовала в подавлении революционного движения в Европе. Надо сказать, что постоянно сталкиваясь с великими державами в восточном вопросе, Российская империя вполне солидарно действовала с ними, когда возникала реальная угроза революционного движения в Европе. В июле 1830 года вспыхнула очередная революция во Франции, которая окончательно похоронила династию Бурбонов. Узнав об этом трагическом событии, Николай I стал готовить интервенцию европейских монархов против революционной Франции. И с этой целью в Вену и в Берлин были посланы два его доверенных лица. Это генерал-адъютант Иван Иванович Дибич и Алексей Федорович Орлов, которым была поставлена главная задача склонить монархов Австрии и Пруссии к совместному выступлению против революционной Франции. Однако их дипломатическая миссия закончилась провалом. И более того, в августе 1830 года революционный ураган обрушился на соседнюю Бельгию, которая в нарушение Венских соглашений 1815 года вышла из состава Нидерландского королевства. По просьбе Вильгельма оранского и его супруги Анны Павловны, которая, как известно, приходилась родной сестрой Николаю I, русский император стал готовить поход против бельгийских мятежников, и сосредоточил на западной границе Российской империи многотысячный экспедиционный корпус. Однако в ноябре 1830 года, как гром среди ясного неба, грянуло восстание в Польшу, и этот европейский поход пришлось отложить. Польское восстание 1830-1831 годов, ну, это довольно известная страница, в истории Российской империи, я сейчас на нем чуть подробнее остановлюсь. Надо сказать, что после окончательной победы над Наполеоном, Александр I, вернувшись в Россию уже 15 ноября 1815 года, даровал царству польскому так называемую конституцию, которая в соответствии с решениями Венского конгресса вошла в состав Российской империи. Согласно польской конституции, Польская корона на правах личной унии становилась короной российских императоров, а управление всей этой территорией переходило в руки императорского наместника, наделенного функциями генерал-губернатора царства польского. Первоначально эту должность занимали этнические поляки, в частности князь Иосиф Зайончик в 1815-1826 годах, и граф э, Виктор Соболевский в 1826-1830 годах. Однако затем наместниками императора стали великий князь Константин Палыч, правда он занимал эту должность всего год с небольшим, в 1830-1831 годах, и два выдающихся русских полководца, фельдмаршалы граф Иван Иванович Дибич в 1831 году, и граф Иван Федорович Паскевич в 1831-1856 годах. В соответствии с Конституцией высшую законодательную власть на территории царства Польского осуществлял двухпалатный сейм, состоящий из назначаемого царем Сената и избираемой на два года посольской палаты. Сейм собирался на свои пленарные месячные заседания Два раза в год о перерывах между сессиями его функция осуществлял так называемый административный совет, который работал на постоянной основе. Все государственные должности, в том числе в аппарате наместника, замещались только этническими поляками и официальное дело производства велось только на польском языке. На территории этнической Польши сохранялись национальные вооруженные силы и существовавшие системы денежного обращения. Кроме того, польская конституция закрепляла за поляками основные гражданские права, в частности, свободу совести, я напомню, что поляки поголовно были католиками, неприкосновенность личности, всесословный суд пристяжных и так далее. Несмотря на то, что Александр I четко следовал нормам польской конституции, и дважды в 1818 и в 1820 годах созывал польский сейм, в рядах польской шляхты росло недовольство российским подданством, и Александр I вынужден был отдать приказ, об аресте одного из самых непримиримых вождей польской оппозиции Владислава Немоевского. Одновременно с легальной оппозицией существовали и нелегальные антироссийские группировки, среди которых особым влиянием пользовалась крупная масонская ложа Национально-патриотическое товарищество, во главе которого стояли Валерьян Лукасинский, Адам Еблонский и Игнатий Прандзинский. Незадолго до своей смерти в 1825 году Александр I вновь созвал польский сейм, но это лишь на время охладило пыл польских реваншистов, среди которых стал зреть заговор царя убийства. Ряд польских офицеров во главе с поручиком Петром Высоцким намеревались в мае 1828 года во время коронации Николая I в Варшаве совершить акт цереубийства. Однако эта затея провалилась, и заговорщики на время затаились. Но уже 17 ноября 1830 года группа польских офицеров во главе с тем же Петром Высоцким ворвалась в резиденцию императорского наместника дворец Бельведер и после бегства великого князя Константин Павлович из Варшавы объявила о создании временного переходного правительства, которое возглавил командующий польской национальной армией генерал Иосиф Хлоповицкий, наделенный диктаторскими полномочиями. Сразу после этого переворота в Петербург для переговоров, С русским правительством были посланы два депутата польского сейма Любомир Любицкий и Иван Езерский, однако Николай I категорически отказался вести переговоры с мятежниками, и генерал Иосиф Хлоповицкий, э, сознавая неспособность его армии воевать с Россией, подал в отставку. Тогда, 13 января 1831 года, польский сейм незаконно провозгласил, детронизацию Николая I, восстановил независимость Речи Посполитой и сформировал новое национальное правительство во главе с князем Адамом Адамовичем Черторыским. Русский император, пытаясь образумить восставших поляков, обратился к ним со специальным посланием, манифестом, однако, получив отказ на свой ультиматум, принял решение подавить польский мятеж Силой. 25 января 1831 года русская армия под командованием фельдмаршала Ивана Ивановича Дибича перешла польскую границу и начала боевые действия против повстанцев. Уже в начале февраля поляки были разбиты под сточками, а затем потерпели крупное поражение под Гроховым. После этих событий новый командующий польской армии князь Михаил Радзивилл сложил в себя полномочия и передал свой пост генералу Яну Скриженецкому. Но уже в марте 1831 года в генеральном сражении под Остроленками поляки вновь потерпели сокрушительное поражение, и их повстанческая армия, которую теперь возглавил генерал Дембинский, поспешно отошла к Варшаве. В июне 1831 года После скоропостижной смерти фельдмаршала Ивана Ивановича Дибича, заболевшего на фронте холерой, на театр боевых действий прибыл новый главнокомандующий фельдмаршал Иван Федорович Паскевич и в июле русская армия перешла в генеральное наступление, которое завершилось в конце августа 1831 года штурмом Варшавы и полным разгромом повстанческих войск. В сентябре-октябре 1831 года остатки польской армии были выбиты из Модлина и Замося и бежали на территорию Австрии и Пруссии, где вскоре были разоружены. После подавления польского восстания в феврале 1832 года Николай I издал так называемый органический статут, в соответствии с которым царство польское объявлялось неотъемлемой частью Российской империи, а польская корона становилась наследственной короной российских императоров. Управление царством польским отныне возлагалось на административный совет во главе с императорским Наместникам, а Конституция, Польский Сейм и Польская Национальная Армия упразднялись. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотел сказать, буквально пару слов, это об участии. России в подавлении венгерской революции. В конце 1840-х годов поднялась новая, еще более грозная революционная волна в Западной Европе. Сначала в 1846 году вспыхнуло восстание в Кракове, затем в феврале 1848 года революционный ураган вновь поразил Францию, а уже весной 1848 года революционная зараза перекинулась в Германию, Австрию, Италию и Дунайские княжества. Революционные события в приграничных Молдавии, Валахии и Венгрии Николай I рассматривал как прямую угрозу российскому седьмодержавию. Поэтому уже в мае 1848 года русские войска были введены в Молдавию, а в июне русско-турецкая армия оккупировала всю Валахию. После подавления революционного мятежа в Дунайских княжествах Николай I с большой охоты откликнулся на призыв нового австрийского императора Франца Иосифа I помочь ему в борьбе с венгерскими мятежниками. И в мае 1849 года русская армия под командованием фельдмаршала Ивана Федоровича Пастевича вошла на территорию Галиции и Венгрии. В конце июня 1849 года русские войска разгромили венгерскую армию под командованием генерала Артура Гергея и заняли Кошицы, Такай и Мишкалец. А затем армия фельдмаршала Паскевича форсировала ТИСУ и в июле нанесла крупные поражения отрядам генералов Петра Шандера и Юзефа Бема под Тимишваром. И, наконец, в августе 1849 года фельдмаршал Иван Федорович Паскевич совместно с австрийскими войсками разгромил армию генерала Юзефа Бема в Трансильвании и подавил венгерский мятеж. На этом я хотел бы закончить первую часть своей лекции по истории внешней политики Николаевской России. На следующей лекции мы поговорим уже об истории Кавказской войны и Крымской войны. Благодарю за внимание. До свидания.